Прохрипел пересохшим горлом Баслов. Джои молча кивнул. "Теперь ты видишь что-нибудь впереди?" спросил Удрава Рокиск. "Почти ничего", ответил Джои. "Только большое здание, разделённое внутри на множество секций. Всё путается, плывёт. Слишком всё однообразно, невозможно разобрать детали."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 В городе много людей, сказал Джои. Я чувствую их. Это Дравортаки. Город представлял собой точную копию того, во что механики превратили после вторжения земные города. Идеально ровное серое дорожное покрытие заливало всю горизонтальную плоскость. Серые дома с зеркальными окнами стояли стройными рядами, словно кирпичи, вылепленные по единой форме.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 Пройдя четыре квартала, они наконец заметили на улице, ведущей влево, две перемещающиеся в их направлении фигуры. Это были не механики, и всё же они решили не испытывать более судьбу и зашли в дом. Три двери, выходившие на площадку первого этажа, были отмечены красными светящимися номерами. Драуры написали бы номера свободных секций синим, заметил Джой.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 40-сантиметровой диагонали